Глава 31. Наступил тот самый выходной, в который у нас с Макроном назначена встреча. Первая после бала. Утром я проснулась от звука коммуникатора о новом сообщении. Я была уверена, что это очередное пожелание доброго утра от Макрона. Сладко потянувшись под одеялом, я оттягивала момент открытия чата чтобы еще немного пофантазировать, что на этот раз мог пожелать самый потрясающий мужчина. Каково было разочарование, когда сообщение оказалось от Павла, который написал, что, как и всегда, в выходной заедет с Люмины Ладой в 9.30, чтобы отправиться в Латук для прогулки. Я возмущенно нахмурилась и тут же написала Хворостовой. «Лада, ты что, не сказала Паулу, что я с вами не еду?» «А как ты себе это представляешь?» Я буквально слышала ее недовольное ворчание. «Паула, удари свидание с Хамони, которому ты в подметке не годишься. Это, по-твоему, я должна сказать?» «Можно и без сарказма!» Вслух зарычала я и дряхнула головой. «Ладно, скажи ему, что я заболела. Вот сама и скажи!» «Тоже мне подруга!» возмущенно написала я и послала в чат кучу недовольных мордашек. «Дарьев, мне надоело ему рассказывать сказки, что ты безумно занята. Мне кажется, что ты сама должна сказать ему правду. Не мучь, парня!» До да кого я мучу?» Несколько скептичных мордашек были мне ответом. Конечно, я понимала, что не должна игнорировать друга, но чего-то не хватало смелости сказать ему о том, кем на самом деле заняты мои мысли. Посмотрев чат и убедившись, что больше никто не прислал сообщений, я упала затылком на подушку и накрыла лицо одеялом. Оставалось полчаса, чтобы набраться смелости и сказать Паулу, что я никуда не поеду. Я спустилась в столовую. Родители пили чай, нежничая друг с другом. Стало неловко отвлекать их своим появлением. Я задержалась у колонны перед столовой и слушала, как папа признавался маме в любви. Как это было необычно, трогательно. Я бы хотела, чтобы тоже было и у меня. Перед глазами всплыло лицо Макрона, и я улыбнулась с тайным ожиданием будущей встречи. А потом вдруг расстроилась от того, что до сих пор не получила от него ни одного сообщения. Может, именно сейчас он был в полете? Вздохнув и отстранившись от колонны, я едва не подпрыгнула от испуга, когда в дверь позвонили. Быстро взглянув на время, я недоуменно нахмурилась. Лада хоть и ворчала по поводу Паула, но не допустила бы, чтобы он все-таки приехал. И, наверное, рассказала ему, что я не еду. Услышав, что кто-то из родителей пошел открывать, я обнаружила свое приветствие бодрым «Привет!» И первая оказалась у двери за дверью оказался не паула а курьер службы доставки мы с папой переглянулись а курьер достал свой визор и вежливо спросил могу я вручить посылку дариласо это я кивнула я оглядываясь на маму которая тоже подошла к нам с лестницы с шумом сбежали софья и мария тогда примите коробку улыбнулся курьер и отошел в сторону Прямо на дорожке перед домом стояла квадратная коробка, как оказалось, высотой с моих сестер, когда те высыпали на улицу и запрыгали вокруг нее. «Посылка с видеоотчетом, поэтому я подожду, когда вы ее откроете», продолжил курьер. Не спрашивая, откуда и от кого она, я спустилась на дорожку и с каким-то волнующим ожиданием открыла ее. Внутри находился цветущий куст необыкновенной красоты. Огромные ярко-зеленые цветы с белыми прожилками на крупных лепестках сразу определили, от кого был этот удивительный подарок. Такие кустарники росли только на одной планете Альянса — на Гане. Мельком взглянув на родителей, я поняла, что и они догадались об мне отправители. Но даже если бы не догадались, то моя счастливая улыбка, которую невозможно было скрыть, все равно выдала им тайну. Я запрыгала на месте, хлопая в ладоши и став похожей на своих сестер. Курьер заснял видео в самый откровенный момент, когда я склонилась и обняла куст руками. — От кого этот подарок? — спросил папа. — У меня нет информации, только адрес и имя получателя, — ответил курьер. «Ну, хоть из какого города, известно?» Допытывался папа. «К сожалению, нет». «Разве это возможно?» Удивилась мама. «Да, если отправитель этого желает». Вежливо ответил курьер и попрощался. «И где же мы его посадим?» Иронично прищурился папа и обнял маму за талию. «Мы не можем выставить его на всеобщее обозрение». С сожалением, сказала мама, любуясь цветами. И она была права, потому что тогда все начали бы задавать вопросы, кто из хамония оказывает нашей семье особое внимание. Демонстрировать это – верхнее приличие, пока нет официального повода. А если бы стало известно, что это еще и подарок молодого мужчины, то косых взглядов со стороны не оберешься. Ведь за девушками, не достигшими 21 года, откровенные ухаживания не поощрялись. «Значит, поставим у бассейна!» Решила я и кивнула папе, чтобы он помог занести горшок в дом. Сестры всю дорогу до бассейна крутились под ногами и сообща решали, в каком углу крыши поставить этот необыкновенный куст. А когда горшку, наконец, нашли место, я выпрямилась и вздохнула. Сообщения от Макрона все еще не было. Может, и это было не от него. Но тогда от кого? Родители, украдкой переглядываясь, ушли во свояси. А я посмотрела на время и быстро написала сообщение Паула. «Прости, друг, но сегодня никак не получится. Я заболела». Но не успев нажать на отправку, неожиданно получила сообщение от Босгарда. Я вбежала в свою комнату, упала на кровати и, вытянув перед собой коммуникатор, стала читать. "Дари, самого доброго тебе утра. Очень огорчен тем, что не лично желаю тебе этого. И с еще большим огорчением сообщаю, что не смогу прибыть сегодня на Тоули". Напряженная улыбка застыла на губах. Я поднялась и села на икры, хмуро вчитываясь в следующие строки. «Прошу меня простить». Дела не терпят отлагательств, но я обязательно исполню свое обещание прибуду чуть позже. Надеюсь, скромный подарок украсит твое утро и смягчит обиду. Он был так искренен, я не могла на него обижаться. Тем более, что он проявил слишком открытое внимание ко мне. На такое способен не каждый Хамони. Он не скрывает, что ему нравится человеческая девушка. Конечно, я расстроилась, что не увижусь с ним. «Но ведь это всего лишь один выходной. Сколько таких будет в моей жизни?» Я ласково улыбнулась снимку Макрона и живо набрала сообщение. «Я и не посмела бы на тебя обидеться. Это самый замечательный букет в моей жизни. Спасибо!» Ответ пришел тут же. «Самой прелестной девушке нужно дарить самые красивые цветы». «Они очень редкие». Смущенно заулыбалась я, и последние крохи грусти покинули мысли. «И редкие, ты права. Посадишь кус перед домом?» Я знала, что родители не смогут этого сделать, и лгать макрона не хотелось. Думаю, что он тоже это понимал. Я посажу его в любимом месте, на крыше у бассейна. «Не уверен, что смогу прилететь в ближайшее время, но я буду очень стараться». Очень хочу увидеть тебя. Деловому мужчине есть чем заняться. За каждый день отсутствия я буду присылать тебе сюрприз. Так я смогу хотя бы немного загладить свою вину перед тобой. Ну что-то, это совсем не обязательно. И тоскуя и умиляясь, написала я. Не лишай меня возможности поднимать тебе настроение каждый день. Меня очень порадовал видеоотчет курьера. Я беззвучно рассмеялась от нестерпимого счастья, которое будто накрыло меня пушистым покрывалом и защекотало изнутри. «Когда же ты приедешь?» Ответила я, но затем сразу стерла, потому что выглядело это слишком навязчиво, будто моляла его и написала следующее. «Если в следующей коробке я увижу тебя, это будет настоящим сюрпризом!» Молчание стерло улыбку с лица. А потом веселая «Я подумаю об этом». С трогательных мордашек обрадовала и заставила расцеловать коммуникатор. Еще после нескольких милых строк мы попрощались. Ненадолго, разумеется. Я вернулась к чату с Паула, стерев недописанное сообщение и ответив, что буду готова через 10 минут. Сев в аэромобиль к Паула я украдкой подмигнула удивленным Млади и Люмин. Мол, потом все объясню. И мы с друзьями отправились в латук.